Глава двадцать пятая Я не помнила, как добралась домой. Оставила машину на парковке и, не поднимая головы, проскочила через турникет мимо таращившегося в маленький экран телевизора охранника. «Лена, это ты?» — раздался голос мамы из спальни. «Да, мам, я вернулась!» Стягивая с ног грязные кеды и пряча их в коробку, отозвалась я. Старалась говорить спокойно, но получилось плохо. Тщательно отмыв руки в ванной комнате, я вышла на лоджию. Закрылась и достала сигареты. Нервы окончательно сдали. Распахнув окно, я впила стеклянным взглядом в темноту и курила, курила, курила. Мысли разбегались в разные стороны, и мне никак не удавалось их собрать воедино. Я все ждала, когда за мной придет полиция. Ведь если работали камеры видеонаблюдения, они зафиксировали, что я пришла в дом Регины, оставив машину позади дома. Они проверят ее телефон и отследят, что я была последней, кому она звонила. Телефон отчаянно завибрировал звонком от мужа. Я вздрогнула. Долго гипнотизировала экран взглядом. По спине растекались волны дикого, неконтролируемого страха. Не выдержала. Сдали нервы. Схватила трубку, но от страха даже не могла внятно сказать простое «да» или «алло». Он видел меня? Видел или нет? Пульсировала истерика в висках. — Лена, наконец-то взяла трубку! — раздался голос мужа. Голос был тихий и странный. Едва дыша, я ждала приговор. — Не молчи, пожалуйста! — начал выходить из себя Вадим. — Я же слышу твое дыхание! «Маму убили! Лена, убили! Понимаешь?» Ко мне, наконец, вернулся дар речи. «Как убили?» – переспросила хрипло. «Ударом по голове. Она кого-то ждала, заваривала чай в чайнике, а этот кто-то ее убил». «Какой ужас! А собаки?» «Собак отравили». «О, нет!» «Зрелище не из приятных». «Полиция уже на месте?» Да. — А видеокамеры? Она ведь не могла жить одна в таком большом доме, не имея современной системы охраны. — Кто-то их отключил. Какая-то тварь хорошо знала дом. Вадим замолчал. Я тоже молчала. Мне было безумно страшно с ним разговаривать после того, как мы оказались в одном доме на месте убийства. А еще я догадывалась, кто эта тварь. Тот, кто был рядом с Вадимом в день открытия Ориона. Только дочь могла хорошо знать дом своей матери и позаботиться о том, чтобы не оставить следов. «Я хочу, чтобы ты ко мне вернулась!» Его голос дрогнул. «Немедленно! Я за тобой сейчас приеду!» «Не видел! Он не видел!» Наконец осознала я. «Не приезжай, Вадим! У тебя есть Таня!» «С ней теперь и живи», – произнесла глухо. «Да что ты заладила! Мы с Таней просто коллеги!» «И с Викой, и с Колокольцевой вы тоже коллеги?» «Лена, но ну вот человеком! Хотя бы сейчас, когда убили мою мать, прекрати вести себя со мной так холодно!» «Я совершил ошибку, я тебя обидел! Я трахнул эту шлюху Вику, потому что мне нужно было сбросить напряжение!» Там не было никаких чувств, только похоть. Я готов искупить свою вину. Пожалуйста. У меня умерла мать. У меня подгибались колени, а сердце колотилось в груди так часто, что казалось, еще миг, и оно выпрыгнет наружу. Чувство вины за измену с Олегом, прогорклое, годливое, пробиралось под кожу клемя позором. — Я ведь ему изменила! изменяла все выходные с человеком, планирующим рейдерский захват проекта, над которым мы с Вадимом не спали последние полгода. А теперь Вадим остался один на один с обрушившимся на него горем. Разве это хорошо, гордо уйти в закат, рука об руку с Олегом, оставив мужа страдать? Это же как нож в спину! А завтра Олег нанесет Вадиму сокрушительный удар, Будет давить, чтобы заставить его продать новый проект. Мысли проносились в моей голове со скоростью света. Сигарета почти истлела в пальцах. — Не молчи, Лена. Ты снова куришь? Не кури, пожалуйста. Это вредно для здоровья. Тебе ведь надо будет выносить нашего ребенка. Сигареты – нехорошее увлечение для будущей мамы. Горло обожгло спазмом. Я не могу сейчас ему сказать... — Надо вернуться и помочь ему похоронить мать. — Леночка, я тебя люблю. Очень люблю. У нас с тобой все будет хорошо. Я тебе обещаю. Продолжал давить на меня Вадим. — Я уже договорился в клинике. Тебе сделают ЭКО. У нас будет ребенок. Ты же так хотела малыша, помнишь? Я теперь тоже его хочу. Больше никаких измен. Обещаю. Вика была глупой ошибкой. — У меня в тот вечер сдали нервы из-за ограбления, а она оказалась рядом. Податливая она, ласкалась, как течная сучка. Ты ведь знаешь, какая она настырная. Будто, чувствуя мое состояние, на подоконнике внезапно завибрировал вызовом телефон, подаренный Стрелецким. На аватаре проступило фото красивого Олега. Сердце оборвалось и полетело вниз. Мне показалось, что еще мгновение, и я потеряю рассудок от напряжения. Олег и Вадим. Они пытались достучаться до меня с двух разных телефонов. Несколько секунд я собиралась с духом, а потом выпалила. — Вадим, у нас ничего не выйдет. Завтра я подаю заявление на развод. Мне жаль, что с твоей мамой такое произошло, но уверена, тебя есть кому утешить. — Лена, нас не разведут! — зазвенели стальные нотки в его голосе. Белый и пушистый Вадим исчез. Передо мной снова был монстр, тот самый монстр, который игриво добивал меня на публике в день открытия нового корпуса. «Разведут!» — мой голос дрожал, по щекам катились слезы. «Я тебе изменила, Вадим. У меня есть другой мужчина». Несколько мгновений в трубке стояла гробовая тишина. Только звонок со второго телефона врывался в эту тишину оглушительной трелью. «Это он? Стрелецкий? Ты легла под него? Мерзкая сука! Он же запланировал рейдерский захват нашего с тобой проекта! Ты... Нет, ты не могла с ним! Ты все выдумала, да? Конечно, выдумала! Я сейчас приеду и выбью из тебя всю дурь, а потом заберу обратно домой!» В трубке раздался грохот разбитого стекла. Сигарета опалила пальцы. Вздрогнув от ожога, я случайно нажала отбой. «Все, теперь он знает», — мелькнуло осознание. Прислонившись к стене, я медленно дышала, по спине катился пот, руки дрожали, из горла рвались всхлипы. Как же все не вовремя! А с другого телефона снова и снова прорывался звонок от Стрелецкого. Я нащупала мобильник на подоконнике. — Привет, родная! — раздался бархатный голос в трубке. — Как ты там? Уже начала собирать вещи? Я знаю, тебе сложно сделать шаг в сторону, когда в паспорте стоит штамп о браке. Порядочному человеку всегда сложно перешагивать через навязанное обществом правила. Мы справимся. Верь мне. Я зажмурилась и поспешно оттерла слезы с щек. — Я ему сказала, Олег. — Сказала о нас, — прошептала хрипло. — Вадиму? Он приезжал? — Нет, звонил. Его мать убили сегодня вечером. Он просил меня вернуться к нему, а я не выдержала. Выдала все как есть. А он пообещал приехать и... И... Я не смогла повторить угрозы, которые произнес Вадим. Вместо этого всхлипнула. — Постой. «Его мать убили? Я сейчас к тебе приеду». «Нет, не стоит. Мы же договорились, что ты заберешь меня завтра утром. Мне нужно немного побыть одной, чтобы прийти в себя. Не думала, что все навалится одновременно. А Вадим, даже если приедет, его не пропустит охрана». «Лена, твою свекровь убили. Это не шутки. Жди, я в пути. Возьми самое необходимое, остальное купим. Немедли, слышишь?» — Закрой занавески и на всякий случай не подходи к окнам. Я уже еду. — Почему не подходить к окнам? И что мне сказать маме? — Боже! — Скажи ей правду. Все, до встречи. В трубке раздались короткие гудки. Я растерянно огляделась. — Какая же я дура! Кто из них мне друг, а кто враг? — Олег прав. Убили Регину. — Могут прийти и за мной, ведь ее убили из-за того, что она собиралась рассказать мне. А еще она сказала, что я в опасности. Я отложила телефон в сторону и отошла от окна. Перед глазами стояла лужа крови, разбитый фарфоровый чайник и бездыханное тело моей свекрови. Она хотела мне что-то рассказать, и за это ее убили. Что-то про Татьяну и Вадима. Мой разум отчаянно метался, пытаясь поставить новые факты: Знает ли Олег, что Таня сестра Вадима, и если эта чита Стрелецких запланировала ограбление, то как у Вадима оказались украденные в Орионе деньги? Получается нелогично. Деньги должны остаться у Татьяны и Олега, если только Татьяна и Вадим не сговорились украсть деньги со счета. а вино переложить на кого-нибудь другого. «На кого?» «На меня?» Но Вадим едва не разорвал клочья следователя Мезенцеву, когда та пыталась вытянуть из меня признание. «На Стрелецкого?» «Снова нелогично. Стрелецкий нужен Вадиму для работы в новом корпусе, как воздух. Да и в средствах Стрелецкий не нуждается». «У меня в тот вечер сдали нервы из-за ограбления, а она оказалась рядом. Податливая она ласкалась, как течная сука. Вика! Она всегда терлась рядом, всегда оказывалась под рукой. Она была в курсе наших проблем с Вадимом, она была в курсе всего, что происходило в Орионе». Зачем она постоянно кружит рядом? Что вынюхивает? А деньги? Что это за деньги, которые были в сумке у Вадима? Если он их украл сам у себя, то почему привез к матери только сегодня вечером? Что такого хотела мне сказать Регина? Почему ее убили прежде, чем она открыла мне семейные тайны? Вопросы всплывали один за другим. И на них не было ответа. Одно я понимала точно. Вика каким-то образом замешана в происходящем. И она играет не на моей стороне. Скорее притворяется подругой, чтобы держать руку на пульсе. Может, Вадим ей платит за это? Отогнав от себя жуткие мысли, я кинулась обратно в холл. «Мама! Мам! Я уезжаю к Олегу!» Распахнув дверь ее спальни, заговорила сбивчиво. Мама села в постели, растерянно посмотрела на меня. «Уезжаешь? Но почему сейчас? Что случилось, Лена?» Я всхлипнула. «Регину убили». «Боже!» Ее глаза широко распахнулись. «Ты же к ней ездила!» «Не говори никому ни слова, хорошо, мам?» Ни слова о том, куда я ездила. Когда я приехала, она уже погибла. — О, нет! Надеюсь, тебе повезло, и никто тебя не видел. Говорила же, нечего к ней ехать на ночь глядя. Она прикрыла рот ладонью и всхлипнула. Я села рядом с ней и погладила ее по плечу. — Хочешь, я останусь? Мама затрясла головой. — Нет, ни в коем случае. Поезжай коллегу. Может, он сможет тебя уберечь от опасности. Я переночую у соседки. Я кивнула. — Сейчас соберу свои вещи. Не знаю, насколько я у него задержусь. Да что ж такое? Почему все так ужасно складывается? Я поднялась с кровати. Ноги не держали. Они будто налились свинцовой тяжестью. Олег приехал незамедлительно. Я даже не успела толком собраться, а он уже стоял на пороге и с тревогой смотрел на меня. Стоило мне взглянуть ему в глаза, и все сомнения расселись. Это был мой Олег, тот самый Стрелецкий, моя каменная стена, которой у меня никогда не было. Если он и замешан происходящим... то к нашей связи это не имеет никакого отношения. «Как это случилось?» Тихо поинтересовался он. Я покачала головой. «Я тебе потом расскажу». Мама протянула мне новый телефон. «Вот, возьми, забыла!» Я кивнула. «Мам, прости меня!» Не выдержала, всхлипнула. «Я не путевая дочь!» «Уезжай, Лена! Нечего слезы лить!» Раздраженно рыкнула она. Перевела взгляд на Олега и смягчилась. «Олег Эдуардович, пожалуйста, берегите мою дочь, раз уж в это ввязались. А я у соседки переночую с командором». Он кивнул. «Даже не сомневайтесь». Мама ушла к соседке первой. Мы уходили следом. Олег меня поторапливал. Взглянул на мелькающие цифры на табло лифта и нахмурился. — На всякий случай, давай спустимся по лестнице, — произнес он и первым пошел вниз. Держал в одной руке сумку с моими вещами, а второй рукой сжимал мою руку. — А где твоя охрана? Стараясь не споткнуться в полумраке, тихо поинтересовалась я. — Я их отпустил. Подумал, что сегодня парням надо дать выходной, — отмахнулся он. — Кто ж знал, что вечер только начинается. Ладно, сами справимся. Что-то неприятно засосало под ложечкой, и я робко пошла за ним следом. Вот и первый этаж. Охранника нигде не было видно. Только выбитое стекла повсюду и сломанный турникет. Я сглотнула. Вадим же не мог. Он же под наркотой. Он мог все. Зазвенел внутренний голос, и я с опаской огляделась по сторонам. Олег молчал, толкнул плечом входную дверь, прислушался. — Чисто. Давай в машину. Мы быстро оказались возле его спортивного автомобиля. Стрелецкий закинул мою сумку на заднее сиденье и быстро сел за руль. Я едва успела устроиться рядом с ним, как парадная дверь подъезда распахнулась, и на пороге показался Тихонов. В руках он крепко сжимал обрез, который я видела в доме его матери за стеклом. Поворот головы, и наши взгляды на миг встретились. Безумие в его взоре было не передать словами. — Сука! А ну стой! — заорал он и прицелился. — Поехали! — сдавленно вскрикнула я, и Олег нажал на газ. Спортивный автомобиль сорвался с места. Тихонов пальнул и промахнулся. Грязно выругавшись, он бросился к внедорожнику.